Глава 9. В данный момент меня мучил очень серьезный вопрос. Как мы к этому пришли? И что, блин, с этим делать? Вопрос далеко не риторический. Ведь если я не смогу найти ответа, то и продолжить наше путешествие станет очень затруднительно. Если вообще возможно. Но, пожалуй, сначала нужно вернуться к корням проблемы. Ибо заключалась она в одном милом и пушистом лисенке. Началось все с моей глобальной ошибки. Да-да, я снова лопухнулся. Забыл, что хотя в здешнем мире большинству магов плевать с высокой колокольни на законы банальной физики, но это не означало, что, во-первых, данной физики или ее подобия здесь нет, а во-вторых, что этим самым физико-магическим законам далеко не плевать на свою реализацию. Так что мое обещание превратить лисенка в писаную красавицу что само по себе уже огромная проблема, в основном, конечно, проблема психики лисенка, но в конечном итоге и наша тоже. Нет, лисенок не стало психовать и с нервным криком требовать обещанного. Все оказалось, с одной стороны, не так уж и плачевно, но с другой стороны, привело к непредсказуемым последствиям. Ибо, к счастью, сменой внешности лисички занималась Сакура, а не я лично. Чему, если честно, я был несказанно рад. Сомневаюсь, что мне так легко и просто простили бы подобный просчет. Ну, так вот, обротни и их две личности. Да-да, я могу превратить лисенка в фотомодель с идеальной фигурой и сиськами пятого размера, как она хотела. Но есть одно серьезное «но» в природе обротней Дело в том, что размер человеческого тела оборотней напрямую зависел от размера его пространственного кармана. То есть лисенок обладала миниатюрной фигурой не потому, что не могла вырасти, а потому, что ее магический карман не вмещал больше. Другими словами, если увеличить объем человеческого тела лисенка, то в момент смены в звериную форму часть лишнего объема будет удалена очень болезненным способом. Ну, там полруки не вместится или другая часть тела. Здесь точно сказать нельзя. так как, естественно, никто проводить подобный эксперимент не собирался. По крайней мере, добровольно. Можно, конечно, изменить тело и запретить лисенку менять ипостась, но, увы, ничего не выйдет. К сожалению, несколько раз в году оборотни инстинктивно меняли форму. Причем обычно во сне. То ли потому, что так реагировало их подсознание, то ли по какой-то другой причине. Да и неважно это. «Важно, что любые изменения можно проводить только с учетом размеров магического кармана». Все это, естественно, Сакура и рассказала лисенку. Та, конечно же, расплакалась и расстроилась, сильно расстроилась. Но тут моя фея успокоила малышку. «Мол, все не так плохо, ведь размер пространственного кармана можно увеличить. Не сразу и не быстро, но можно». Естественно, лисенок моментально захотела этот самый карман увеличить и в ответ услышала довольно простое в реализации решение. Решение-то простое, а вот последствия далеко не такие простые. Но пойду по порядку. Как рассказала Сакура, рост маг-кармана напрямую зависел от развития и возраста звериной формы. То есть, чем взрослее звериная форма, тем больше карман. Казалось бы, в чем тогда проблема? А проблемка в том, что возраст звериной формы абсолютно не зависел от возраста человеческого тела. Более того, они даже росли по-разному. Другими словами, хочешь, чтобы звериная форма росла, бегай в ней как можно больше времени. А так как лисенок с самого детства стеснялась своей звериной формы, то и получился подобный печальный результат. По сути, возраст ее звериного тела сейчас соответствовал примерно трем месяцам жизни. потому и карман ее слишком мал, а значит, и человеческое тело ограничено в объеме. Вот такой вот поразительный парадокс, который, впрочем, не так уж сложно исправить. Лисенку стоило лишь побольше бегать в форме натуральной лисички, и все придет в норму. Не сразу, но максимум за год в форме лисенка она сможет существенно увеличить свой карман. Ведь рост звериной формы, как я и говорил, происходил совершенно по-другому, чем у человека. то есть три месяца лисицы равны примерно 12 годам человеческого подростка, но уже полгода равны 15 годам, а год можно отнести примерно к 21 году. Вот такой вот нестандартный рост. Ну а теперь переходим к советам сакуры, как именно это сделать. Лисенку достаточно просто спать в своей звериной форме, и тогда, года через два, она сможет сбалансировать разницу между двумя формами. А значит, ее человеческое тело начнет развиваться. Ну, или Сакура поможет в этом процессе. Казалось бы, вот оно, идеальное решение. Бери и пользуйся. Но какое там? Разве будет кто-то ждать целых два года, когда можно ускорить данный процесс в два раза? Особенно, если у этого кого-то шило в заднице и психический раздрай в разуме. Но как тогда ускорить процесс? Да элементарно. Нужно лишь постоянно бегать в зериной форме, лишь изредка перекидываясь в человеческое тело. И вот здесь я, наконец, приблизился к самой сути проблемы. Сакура все же частично изменила внешность лисенка обеих ее форм, естественно, чутко прислушиваясь к пожеланиям Насти. И если с человеческой внешностью все оказалось более-менее стандартно, то вот со звериной формой они разошлись не на шутку. Ну там, глаза сделали ярко-голубыми. И еще цвет волос и шерстки сменили с рыжего на красно огненный и запушистили. Все потому, что эта нетерпеливая хотела теперь фактически жить в зериной форме, а значит, и основное внимание уделили именно лисе внешности, доведя ее до идеала. Что же получилось в итоге? Получился пушистый капец. После того, как я дождался, когда ушастые лисенок уснут, перенес их через портал на Нургал и вынес из моей тайной пещеры во враг, а после лег чутка поспать, ничего не подозревая и не думая о каких-либо последствиях. Ну а утром произошло это. Да-да, то самое и необратимое. Родилась глобальная проблема, решение которой я сейчас и пытался найти. Ибо проснулся я, довольный собой и миром, а после увидел то самое. Вот как должен реагировать нормальный, разумный на подобную картину. Лично я просто в шоке смотрел, как лисенок в своей звериной форме, сладко потягиваясь и сонно щурясь, медленно осматривалась вокруг. Все вроде ничего, если только не добавить в описании некоторых уточнений. Маленький лисенок с ярко-голубыми глазками, с красной шерсткой идеальной пушистости, белыми аккуратными носочками на лапках, лохматыми ушками и нереально большим хвостом с белым кончиком. Но я-то еще тот перец. Меня такой кавайностью не проймешь. Ну, почти. Мне, конечно, не удалось удержать выпалшую на лицо дебильную улыбку, но в остальном я держал себя в руках. Хотя погладить эту милаху хотелось очень сильно. Но тут-то и появилась та самая проблема. Именно она с диким криком... «Милаха!» — ринулась с места, и, схватив ничего не подозревающего лисенка, принялась ее тискать. «Ты просто идеальная прелесть!» Раздавшийся рядом фанатичный голос свихнувшейся эльфийки заставил меня вздрогнуть и вновь обратить взор в их сторону. Впрочем, там особо ничего не изменилось, как и за прошедшие два часа. Ушастая, как сидела на земле с дебильной довольной улыбочкой, так и продолжала сидеть. При этом, естественно, лисенок была жестко зажата в ее руках и уже даже особо не сопротивлялась, с обреченностью смертника жалобно поглядывая в мою сторону. То, чего ждала от меня лисенок, я прекрасно понимал, но усиленно делал вид, что ничего не вижу. И так понятно, что от меня хотели помощи в освобождении, а затем удержание на месте эльфийки, пока милаха, забежав за ближайшее деревце, не сменит форму и не оденется. И вот тут появилась та самая главная проблема. У меня, как бы это сказать, не было ни малейшего желания помогать лисенку. Почему? Да потому что если я заберу ее ушастой, то сто процентов не смогу сдержаться и сам начну ее тискать. А как здесь утерпеть, если она такая кавайка? И долг ты собираешься ее терроризировать? С осуждением в голосе, наконец, спросил я. «Завидуй молча». Уткнувшись в шею лисенка, пробурчала довольная эльфийка. «Я теперь ее никогда не отпущу. Кто же знал, что она такая милаха?» «То есть собираешься мучить ее и дальше?» Тяжело вздохнул я, внутренне понимая, что ушастая права, к сожалению. «Я бы и сам сейчас затискал это чудо!» «И ничего, я ее не мучаю!» Буркнула ушастая, еще сильнее прижимая к себе бедную лисичку. а а Протянул я. Так значит, это только я вижу вселенскую боль в ее глазах. Думаешь, если она не может говорить, то все в порядке? Рано или поздно она освободится, и тогда я тебе не завидую. Как минимум будешь готовить сама себе, а как максимум, может, еще что придумает». «Настя так не поступит». С легкой паникой в глазах попыталась сама себя убедить ушастая. «Хотя какая она теперь ушастая?» После изменения внешности эльфийка стала слишком сильно походить на человека. Если у эльфов ярко выражены очень гармоничные черты лица, можно сказать, идеальные без каких-либо изъянов, то ларана исправила это радикальным способом. Добавила веснушек, пару небольших родинок, сделала нижнюю губу чуть больше верхней, глаза стали самыми обычными серыми, а в дополнение увеличила нос, сделав его чуть больше и с горбинкой. но ну а самую свою примечательную черту — уши — спрятала под гривой длинных волос. Как ни парадоксально, но лично по мне эти изменения сделали эльфийку только симпатичнее. Сменили холодную аристократическую красоту на приятное глазу симпатичное личико. Теперь мне было намного проще представить ее в своей постели, чем раньше. Впрочем, я по-прежнему не собирался совершать подобную глупость. Если только в совсем крайнем случае. Я бы на твоем месте не был настолько уверен в подобном исходе. Коварно улыбнулся я в ответ. отчетливо читая в глазах лисенка все те кары небесные, что ждали ее мучительницу в будущем. а жаль!» — тяжело вздохнула эльфийка, после чего посмотрела в глаза лисенка и добавила. «Неужели ты сможешь так поступить со своей подругой, спасшей тебе жизнь?» Ответом ей служил утробный рык, который более чем четко дал понять мучительнице, что никакая она не подруга и долг жизни ее не спасет. «Тогда предлагаю обмен». Хитро прищурилась эльфийка. «Ты даёшь мне возможность тебя гладить и тискать один раз в день в течение часа, а я в обмен». Что именно она собралась дать в обмен, я не расслышал. ларана решила посекретничать, и окончание своего предложения произнесла прямо на ушко лисёнка. но ну, а я не успел усилить слух, хотя, как по мне, вряд ли лисёнок согласится на любое её предложение. «А? Чего? Вот это поворот!» Когда эльфийка отстранилась от лисички, то вместо гнева на мордахе Насти светилась глубокая задумчивость. «Что же такого предложила эльфийка? Меня же теперь любопытство будет мучить. И нет, не потому что я и сам хотел бы получить подобные привилегии. Мне просто было интересно, и все. Да, именно так, и никак иначе». «Так что, идет?» — с довольно хитрым прищуром спросила ларана Лисичка, наклонив голову на бок, пристально посмотрела на эльфийку и, не очень уверенно, отрицательно покачала головой. Как бы говоря, что она не против, но не до конца. «Пятьдесят минут?» — с глубокой надеждой протянула ларана Ответом был задумчивый прищур. «Сорок!» — жалобно добавила эльфийка, но снова неудачно. Тогда ее голос кардинально изменился с заискивающего на требовательный. «Полчаса и ни минуты меньше. Если не согласишься, то я тебя отпускаю. Но знай, мое предложение не повторится». В очередной раз задумчиво посмотрев на эльфийку, лисенок тихонько вздохнула, а после все же согласно кивнула мордахой. Сразу после этого она была отпущена на свободу, а эльфийка принялась радостно прыгать на месте и словно маленькая девочка хлопать в ладоши. «Какие-то слишком яркие у тебя эмоции», — ошарашенно покачал я головой. «Ты никогда не сможешь меня понять!» Радостно улыбаясь, произнесла Лорана, неожиданно сменив обращение ко мне с «вы» на «ты». Но, впрочем, тут же исправилась. «Вы, учитель, вряд ли когда дружили с настолько милыми созданиями, как оборотни. Особенно такими пушистыми. Настя же просто неимоверно милая!» «То, что она пушистая и милая, я и сам вижу», — негромко произнес я так, чтобы спрятавшаяся за дерево лисичка меня не услышала. «Но это не объясняет подобного поведения. К тому же, разве эльфы не уничтожают всех подряд оборотней?» «Чего?» Изумленно уставились на меня, но буквально через мгновение Лорана поморщилась и, тяжело вздохнув, присела на лежавшее бревно. «Хотя да, среди оборотней действительно ходят страшные легенды о нас. Вот только все не так просто». «Поясни», — заинтересованно попросил я, выражая не только свое любопытство. но и интерес, вышедший из-за дерева Насти. «И если честно, то я бы предпочла не отвечать на данный вопрос», нахмурилась в ответ эльфийка, отведя взор в сторону. «Почему это?» Подобный ответ удивил меня еще больше. «Потому что правда во много раз страшнее и аморальнее, чем страшилки оборотней», — тяжело вздохнула эльфийка. «Не понимаю». «Недоуменно уставился я на нее. Что может быть страшнее рабства или смерти?» «Ах...» <свес> <свес> — еще раз печально вздохнула эльфийка. «Ладно, расскажу. Но учти, Настя». Лорана пристально посмотрела в глаза лисенку. «Я, как и многие другие эльфы, против подобного отношения. Но это не значит, что мои слова оправдывают других эльфов. Мы все в той или иной мере виноваты в таком отношении к вам, оборотням». «Фью!» «Ничего себе начало!» — озадаченно покачал я головой. «Да, начало так себе». поморщилась эльфийка. «Но начну я с истории. Дело в том, что когда-то давно, когда еще шла война против полиморфов, наши ученые смогли обнаружить скрытые возможности расы оборотней. После непродолжительных тренировок любой оборотень мог обнаружить полиморфа, как бы сильно тот не маскировался. И, как вы понимаете, это стало ключевой причиной, по которой эльфы стали очень тесно сотрудничать с Более того, если верить записям, то между эльфами и оборотнями зародилась весьма крепкая дружба. Равная дружба. Подобного не было ни до того, ни после. Но именно эта дружба и стала причиной последующей проблемы. В этом месте ларана сделала паузу, неуверенно посмотрела на лисенка, а потом на меня. Она словно сомневалась, продолжать ей рассказ или нет. Мы же молча ждали ее решения. Наконец, видимо, отринув сомнения, эльфийка продолжила. «Из-за того, что оборотни стали огромной проблемой для полиморфов, те принялись их особенно безжалостно уничтожать. Дошло до того, что эльфам пришлось большую часть оборотней взять под свою опеку и охрану», — отстраненно рассказывала эльфийка. «В итоге, к концу войны взрослых оборотней выжило очень мало, и все они были заняты в различных боевых отрядах по поискам выживших полиморфов. Они были настолько сильно заняты, что воспитанием детей оборотней занимались эльфы, Это и стало причиной проблемы. «Ты или слишком сильно сгущаешь краски, или слишком долго подходишь к сути», хмыкнул я в ответ на ее явную нерешительность. Впрочем, мне было интересно, к чему шло. «Очень многие благодарные эльфы решили взять маленьких оборотней в свои семьи, чтобы окружить заботой и уютом бедных детишек», с горечью в голосе продолжила эльфийка. «Вот только эльфы живут намного дольше оборотней». Многие просто не понимали, что они делали. А потом стало слишком поздно. Оборотни превратились в домашних питомцев. Для эльфов они всегда были милыми, пушистыми созданиями с забавными эмоциями. А дальше стало еще хуже. Оборотни стали скрещивать правильно. э, -э погоди, погоди. Ошеломленно встрял я. Ты хочешь сказать, что оборотни у вас живут словно собаки или кошки у людей?» «К сожалению, именно так». Тяжело вздохнула ларана пряча взор от Насти. «Их с детства воспитывают как домашних питомцев, решая за них, с кем им спариваться и от кого иметь детей, с кем жить и так далее, тем самым проводя аморальную селекцию. Уже давно уборотни, которые живут у нас на материке, понятия не имеют о другой жизни. Более того, их все устраивает». «Прикольно», — хмыкнул я. «Были друзьями, а стали домашними рабами. Хотя нет, питомцами». «Но ведь оборотни разумны. Разве не было проблем с их несогласием?» «Были», — печально покачала головой ларана «И все они устранялись жестким образом. Оборотни, которые становились слишком активными и пытались стать свободными, отправлялись к нашим ученым. А те проводили на них опыты, пытаясь понять, в чем заключается отклонение от нормы. Лишь около двухсот лет назад среди эльфов возникло движение таких, как я. Тех, кто против подобного отношения». Но, к сожалению, у нас пока слишком мало, чтобы изменить ситуацию». «Стоп, а зачем тогда эльфы вылавливают свободных оборотней?» «Ищут нестандартных и обладающих талантами особей». Грустно улыбнулась эльфийка. «Как бы сказать, разбавляют кровь домашних оборотней, чтобы та не застоялась. Остальных же отправляют в лаборатории на эксперименты. Оборотни у эльфов давно уже стали подопытными для разных опасных экспериментов». И, как вы понимаете, смертность там очень высокая». «У людей подопытные крысы и кролики, а у эльфов — оборотни». «Однако, да задумчиво покачал я головой. «Надеюсь, Настя, ты не сильно на меня обиделась?» — с надеждой посмотрела на лисенка-эльфийка. «С чего бы это?» — на удивление спокойно произнесла Настя. «Честно говоря, я не понимаю, почему ты так сильно нагоняла мрак перед рассказом». «Ну, стали у вас оборотни домашними питомцами, и что с того?» «Ну как же!» — ошарашенно уставилась на нее ларана «Неужели ты не понимаешь? Эльфы практически превратили оборотни в домашние игрушки!» «И...» — язвительно хмыкнула Настя. «Ты думаешь быть домашней игрушкой хуже, чем бесправным рабом с ошейником? Это мне повезло стать рабыней принцессы, а многим так не везет. Большинство пашет на плантациях круглые сутки за кусок хлеба. а те, кто посимпатичнее, либо отправляют служанками к аристократам, либо в бордель. И поверь, стать служанкой — очень редкая привилегия можно сказать, вершина нашего роста. Так что чем ты хотела меня удивить? Или у вас оборотней морит голодом или кормят с мисочки в коридоре? — Не, ну мы не настолько мерзкие, — оскорбила Сельфийка, но тут же смягчилась и добавила. — Опять забыла о том, что у вас же давно уже нет своей страны. — Да... «Сейчас вам, пожалуй, живется хуже, чем питомцам у эльфов. Все же большинство эльфов, как ни странно, любят своих оборотней и ухаживает за ними». «Забавно», — с ухмылкой покачал я головой. «Вы еще поспорьте на тему, у кого лучше быть в неволе. Как по мне, и там, и там полная жесть». «А разве у нас есть выбор?» Зло сверкнуло глазами лисенок в мою сторону. «Поживем, увидим», — открыто улыбнулся я ей в ответ. Но пока предлагаю, наконец, перекусить и отправиться в путь. Нам как бы еще часа три пилить до ближайшего города». На эти мои слова возражений не последовало. Я достал из маккармана продукты, и мы, наконец, приступили к еде. Правда, к сожалению, трапеза проходила в полной тишине. Эльфийка попыталась пару раз заговорить с лисенком, но каждый раз наталкивалась на хмурый взгляд Насти и передумывала. «Ну а я просто размышлял над привратностями судьбы». Можно винить эльфов в трагедии оборотней. Да, они виноваты, и это факт. Но как это исправить? А вот здесь всё не так просто. Сомневаюсь я, что оборотни, одомашненные эльфами, захотят изменить свою жизнь. Их там кормят, поят и даже своеобразно любят. А в другом месте оборотням придётся работать, дабы себя прокормить. Несложно предсказать ответ питомцев. Может, они и захотят свободы, но не такой ценой. Ведь они, по сути, даже работать не умели. М да может и есть какой выход из подобного тупика, но лично я его пока не видел. Покончив с едой, мы, наконец, отправились в путь. Вот только далеко уйти не успели. Сначала я услышал, как за моей спиной что-то упало. Резко обернувшись, я увидел лежавших на земле эльфийку и лисенка. Обе были живы, но почему-то без сознания. А вот следующий факт меня изрядно напряг. Мои феи пропали, они не отзывались, и я их даже не ощущал, словно их и не было никогда. Опять нападение эльфов. Но тогда где они? Сколько я не крутился настороженно на месте, но так ничего и не разглядел среди деревьев. «Я бы на твоем месте не спешил с выводами». Мужской голос, раздавшийся за спиной, заставил меня подпрыгнуть на месте, резко развернуться и обнажить меч. Вот только когда я осознал, кого именно увидел перед собой, то узнал и голос. «Эммм... И что это все значит?» — в шоке произнес я, не сдержавшись. «Слишком сильно удивило меня увиденное».